Глава 9 Драконий зуб. Летать на самолете мне нравилось больше, чем на драконе, и дело не в комфорте. Под магическим куполом, не пропускающим холод и порывы ветра, сидеть за широкой спиной герцога удобно, и я себе еще ничего не натерла, кроме глаз, если так можно выразиться. После изумрудного перевала, который по цвету оказался буросерым, Но зато с месторождением благородного самоцвета ничего интересного я не заметила. Голубое бесконечное небо и темные горы часто скрытые туманом. Пришлось напрягать глаза в попытке рассмотреть хвойные леса и редкие долины с озерами и водопадами, но вскоре и они приелись. Нет, однозначно летать на самолете интересней. Можно разглядывать пассажиров, С кем-то познакомиться, поругаться, почитать книгу. Даже кормят прямо в небесах. А еще я дико боялась летать, и страх — странное дело — сокращал для меня перелет. На драконе чувство опасности притупилось быстро. Ящер разумен, помогает всаднику выбирать лучший путь, и у него точно не откажет мотор. Точнее, у нее, у графитовой драконицы Форка, было интересное имя — Змейка почему ее хозяин не объяснил. «Спускаемся», — сообщил герцог, не поворачивая головы. Драконица сложила крылья и камнем рухнула вниз. Я сразу забыла о скуке. Не успела завизжать. Змейка выровняла полет, раскрыв крылья. Справа мелькнул темно-зеленый ящер, обгоняя. Охрана спешила первой приземлиться на огромную поляну. Судя по руладам, которые выводил мой желудок, время обедать. И для этого, как и обещал Форг, мы сделали остановку. Перекусив и размяв ноги, гуляя возле ручья, я поняла, что не хочу возвращаться в небо, а еще мне требовалось уединение в кустиках. Я отойду вон за тот холм. Отойду одна. Как все вокруг бугристая возвышенность поросла травой по колено, Лишь возле ручья была каменистая почва с редкой чахлой растительностью. «Уточнять, для чего потребовалось уединение мне не пришлось?» «Хорошо», — кивнул герцог, — «но для начала и проверит путь». Упомянутый боевой маг отложил на импровизированный стол в виде валуна кусок копченого окорока и отправился выполнять приказ. Вернулся через несколько минут, когда его напарник успел умять треть пирогов из корзины. Все чисто, крупных зверей и хищников нет, маячки на нечисть молчат», — отчитался Юрай. Форк кивком головы дал разрешение на прогулку в одиночестве. Сообщив, что опасности нет, стражник слукавил. В звериную трубку, по которой я шла, дважды переползали змеи, Может, это безобидные ужи, но сердце мое стучало, как бешеное. Принцесса с ее даром все поджаривать ничего не страшно, но я-то не умела призывать темное пламя. И мне было не по себе. Невольно вспомнились все несчастные случаи, когда ползучие гады нападали на туристов, снимающих штаны. Ужас, я не хочу, чтобы меня укусили в столь уязвимый момент». Страшно перенервничав, я вернулась на поляну и застала странную картину. Графитовая драконица самозабвенно рылась неподалеку от ручья. Песок и камни летели из-под мощных лап во все стороны. — Что с ней? — спросила тихо у обнаженного до пояса форка. Пока я гуляла, он успел освежиться в ручье, но не одеться. Застыл с рубашкой, перекинутой через локоть. — Похоже, она собирается пообедать меланхолично ответил он, не сводя взгляда со своего зверя. Боевые маги весело перешептывались, стоя в стороне, их дракон вальяжно возлежал на солнышке и на крылатую землеройку даже не смотрел. «Хем пообедать?» — поинтересовалась осторожно. «Я ведь гуляла вдоль берега, ничего съедобного не увидела, даже рыбы в мелком ручье не заметила. Дракоша копает корни!» Только откуда им здесь взяться? Деревьев и кустов нет, у чахлой травы они настолько тонкие, что даже на один зуб дракона не хватит. зверо издал утробный звук, на миг двурогая морда вынырнула из ямы, а затем молниеносно бросилась вперед. Хруст, довольное урчание. Драконица отступила на несколько шагов, вытаскивая из ямы змею, большущую, серо-бурую, как окрестные валуны, бешено извивающуюся гадину поистине внушительных размеров. Земная анаконда с ее пятью метрами померла бы от зависти. Не дрожи, Лина. Мне на плечи легли широкие ладони. Принцесса не имеет права показывать свой страх. Предупреждение и прикосновение Форка вернули к реальности. Я выдохнула, медленно успокаиваясь. Ну, змея, подумаешь, гигантская. В этом мире драконы водятся. Вот кто поражает по-настоящему. Стоило мне расслабиться и попытаться сбросить с плеч руки Форка, как он вкрадчиво зашептал на ушко. Это ночной наскальник нападает в темноте, вонзает загнутые зубы и мгновенно оборачивается вокруг жертвы, ломая ей кости. Мне стало дурно, ноги ослабели, и я прислонилась к магу. Он с готовностью обнял и чуточку насмешливо добавил. «Моя змейка их обожает, и ни за что не пройдет мимо». Сознание чуть прояснилось, и я отстраненно уточнила. «Поэтому и называешь ее змейкой». «Она сама выбрала себе имя». Драконица с аппетитом трещала наскальником, время от времени помогая себе лапами. Вспомнилось, что крылатые ящеры всеядны, а конкретно эта осыпь еще и гурман. Хруст змеиных позвонков действовал на нервы, и я торопливо предложила. «Может, не будем мешать ей трапезничать?» Форк хмыкнул, но повел прочь от обедающей драконицы. «Недалеко». Выпустив мою ладонь и отшвырнув рубашку, маг кинулся влево. Резкий наклон к земле, и в крепких руках забился еще один наскальник — Меньше первого в половину, но все равно опасный. Мускулы на руках и рельефном торсе форка напряглись, очерчиваясь резче. Удерживая вертлявого гада одной рукой за голову и второй — за хвост, он отнёс случайную добычу дракону боевиков. Зеленый, поняв, что и ему деликатес привалил, оживился, затоптался на месте, как собака в ожидании корма. Боевые маги наблюдали за действиями герцога молча, с явным неодобрением. А Юрай, пожалуй, даже с плохо скрытой завистью. Эмоции окружающих я считала отстраненно, переживая очередное потрясение. «Боги, я говорила, что перелет через горы скучный. Я пошутила, не надо меня больше развлекать». Когда драконы доели, герцог сообщил, что нам пора в путь. Охрана собралась быстро, А вот со мной, точнее, с моим седлом, возникла проблема. «Дефект с сбруи», — недовольно сообщил Форк. «Хорошо, что заметил». «А если бы не заметил, то я бы свалилась во время полета?» — предположила, и сердце замерло от страха. Дракон огромный, и седло крепилось иначе, чем на лошадях. Ремень не проходил под брюхом, а оцеплялся на кольцах, вбитых прямо в лишенной чувствительности роговые наросты на боках. На змейке сейчас было два двухместных сидения, каждое установлено отдельно. Форк на прямой вопрос не ответил, поставил перед фактом. «Я не буду возиться с твоим седлом, пересаживайся ко мне». И снова система удерживающих ремней. Форк тщательно проверял каждый, находясь возле меня непозволительно близко и долго. Я ощущала легкое дыхание на своих губах, и смущающая близость сейчас несказанно деморализовала. Чтобы не смотреть на отточенные движения длинных пальцев и сосредоточенное лицо мужчины, принялась разглядывать гостеприимную поляну, можно даже сказать, хлебосольную для наших драконов поймала долгий взгляд хмурого Юрая и оторопела. Боевик смотрел в нашу сторону с ненавистью. «Нет, мне не привиделось. Разве так должен смотреть охранник на свой объект? Нужно предупредить Форка». «Стало неприятно, захотелось оказаться далеко-далеко. Это мое личное опасение? Или снова включился до предупреждающий об опасности?» Когда Форк занял соседнее место, я тихо обронила. «У Юрая странный взгляд. Он ненавидит тебя или меня?» «Не беспокойся об этом», — отозвался маг и приказал змейке залетать. «Как не беспокоиться? Охранник ведет себя неприемлемо». Теперь полет не казался мне обыденным. Я отметила еще одну странность. Форк старался держаться справа от магов, то есть так, чтобы я была скрыта его собственным телом. И щит. Я не разбиралась в магии, но структура зеленоватого купола точно изменилась. Он стал плотнее. Неужели, неужели форка готовится к нападению? Ожидание боя хуже самого боя, тем более драться предстояло не мне. Но шло время, и ничего не происходило. Все тоже ясное безмятежное небо, ровно летящие драконы, и я... я позорно уснула. Туман. Молочная река, омывающая мои ноги. Руки сжимали призрачные веревки, Вверх, вниз. полет ввысь сменялся падением. Я каталась на качелях, подвешенных над пропастью на невидимых столбах. Напоминает человеческую жизнь, не правда ли? Меланхолично произнесла гармония, сидящая по соседству на точно таких же качелях, как и я. Взлет, падение, удача. Поражение, радость и грусть. «Люблю качели». «А ты, Каролина?» Богиня не отрывала взгляда от бездны с клубящимся туманом. «А я... я не знаю». «Плохо». Без эмоций произнесла гармония. «Нужно понимать свои чувства, иначе не заметишь, как влюбишься не в того». Я словно в полынью провалилась. Все тело обожгло холодом. Потрясение, неожиданное, невероятное по силе сжало горло. «У тебя был шанс сблизиться с Себастьяном до отбора, и ты его упустила. Ты смотришь не на того мужчину, Лина». Богиня была недовольна, хоть и скрывала свои эмоции. «Не смотрю, даже и не думала», — я говорила с трудом, преодолевая сопротивление голосовых связок. «Ты ему сочувствуешь». «С этого все и начинается. Восхищение, приправленное капелькой жалости, ведет к ненужной влюбленности. А тебе нужен будущий король, Лина. Только он спасет мир от гибели». «Я помню, уже делаю все, чтобы понравиться Себастьяну». «Как?» «Пытаясь накормить его слизняками?» Богиня прыснула смехом. «Оригинальный подход, я запатентую». Гармония хохотала, Таев, и напряжение ушло. Я выдохнула. Был миг, когда ждала предупреждения, что наш договор может быть разорван, и я никогда не вернусь домой. И в то же время искренне не понимала ее претензий. Замуж можно выйти без любви. Да и зачем она, если в тело вернется другая Каролина? Это ей нужно любить Себастьяна, не мне. Ведь так? Дождь собирается. Гармония вытянула ладонь лодочкой, ловя невидимые капли. «Простите», — я опешила из-за слишком резкой смены тему. «Грянет гроза, ты без зонтика», — с грустью заметила богиня и столкнула меня с качелей. Я открыла глаза. Сердце неистово стучало в груди, «Сон, а сон ли или новая встреча с божественной интриганкой?» И мне только что сказали недовольство, но ведь я ничего не сделала дурного. Или сделала? Я посмотрела на четко выделяющийся на чернильно-синем фоне неба профиль. Заостренный нос, поджатые губы, нахмуренные брови. дракон не всадник, сосредоточен и насторожен, а еще зловеще красив, суров и притягателен. И да, богиня не соврала, будет гроза. Далеко на востоке загорались и гасли белые зорницы. Не молнии, короткие всполохи без раскатов грома. Форк закрыл глаза. Уснул, что ли? Змейка продолжит путь самостоятельно или слетит с намеченного маршрута, как потерявший управление автомобиль. Я уже протянула руку, чтобы растормошить герцога, как он открыл глаза и произнес короткое слово. «Странное, я не поняла его, хоть расслышала четко. Состояло оно из гортанных звуков, которые я повторить не смогу. Зорница залила белым светом половину неба, ослепляя. Дождь хлынул сплошным потоком воды. За пределами купола щита — непроглядный хаос. Сердитый рокот грома, зорницы сменились льдисто-голубыми молниями, и когда они ветвисто вспарывали небо, Становилось светло, как днем, но и без вспышек. Я бы разглядела крылатые силуэты. Драконы. Один, два, восемь. Много, много ящеров, как в рое мошек. «Держись!» — обронил Форк. Я сжала зубы, чтобы не заезжать, когда на нас нападут. Тягостные секунды бежали одна за другой, собираясь в напряженные минуты. Время шло, ящеры кружили, не пытаясь атаковать. «Неужели это все? Они нас не тронут из-за змейки? Да, я ведь точно помню, на драконец дикие не нападают. Я выдохнула и с трудом разжала пальцы, впившиеся в ремешки. Оранжевый сгусток расплескался о щит. Драконы нас не тронули, это сделала наша охрана. Маги беспрестанно полили, стараясь пробить щит форка. Свист, ослепляющие вспышки, каждый удар как последний. Щит держался, но силовая волна влияла на полет змейки. Ее кидало из стороны в сторону. Тряска лишила остатков выдержки, и я взмолилась всем, кому только можно. Послав в противников несколько копий из черного пламени, Форк сосредоточился на управлении драконом. Змейка маневрировала между сородичами, уходила с траектории очередного удара. Она падала в штопоре и даже сделала мертвую петлю. Я же кричала, не в силах совладать с ужасом. А потом это прекратилось. Магам стало не до нас. Их атаковали драконы. Когда Форк к ним присоединился, дикие продавили всей стаей щит. Белие рвали зеленого ящера, игнорируя защиту боевиков. Наконец наши преследователи рухнули в беспроглядную тьму. Форк молча направил змейку за ними. добители помочь? Мы следовали во мраке за падающим ящером, незначительно отставая. Дикие драконы нас не трогали, уступали дорогу, уходя с траектории полета падения. Я все еще молилась, всем богам всех миров молилась. Зеленый упал в лесу, проделав с собой длинную проплешину. Мы не приземлились. Место возле агонизирующего дракона напоминало ад. — Ты останешься на змейке или пойдешь со мной? — спросил напряженно всматривающийся в темноту Форк. Драконица наяривала круги над местом крушения. «С тобой?» Я едва не вцепилась в руку Форка после вопроса. «Куда же я без него? Я ведь не смогу управлять драконом. Хорошо, тогда расстегни ремни». Я все еще отчетливо помнила кульбиты в воздухе, фигуры высшего пилотажа, которые показывала змейка. «Вовек не забуду, как висела вниз головой, удерживаемая только ремнями». Мертвая петля поистине мертвая, можно помереть, не выполнив ее до конца, от разрыва сердца». Лишь страх остаться в седле одной на змейке позволил расстегнуть ремень. «Руку, Лина!» — нетерпеливо потребовал Форк. Сжав зубы, я подчинилась. Крепко удерживая за ладонь, Форк потянул к себе, перемещая нас в вихре яркого света. Я зажмурилась и открыла глаза, почувствовав под ногами твердь. «Земля! О, я готова ее целовать!» Форк создал щит от дождя и десяток световых шаров, которые зависли высоко над нами, отлично освещая окрестности. Деревья великаны, изломаны, обожжены защитными заклинаниями. Я застыла в ужасе, когда услышала стон. Тихий, полный муки, нечеловеческий. «Дракона!» Упав, зеленый, серьезно повредил крылья, да и сородичи его не пожалели. Ящера стало жаль до слез, он ведь не виноват, что его всадники напали на нас. Форк что-то сделал, дракон перестал храпеть и обмяк. Уснул? Он ведь не убил его. Я прислушалась. Зверь дышал. Тихо и тяжело, но дышал. «Оставайся здесь», — велел Форк и полез по дракону вверх, к седлу. Маги один или оба выжили, завязался короткий бой. Я не успела толком испугаться. Герцог выиграл и начал допрос. «Кто был объектом нападения? Принцесса?» Я не расслышала ответ. «Кто вломился в ее спальню?» Снова мне не удалось узнать. Так нечестно. Это ведь и меня касается. Поколебавшись, я полезла по распростертому крылу, тревожно замирая всякий раз, когда по дракону пробегала судорога. Крыло оказалось грубым, холодным, безумно холодным. Если бы не рябь, бегущая по туше время от времени, решила бы, что зеленый помер. Имя заказчика. Невнятные звуки. Вопросы форка на повышенных тонах. Кто отдал приказ об устранении, король? Застыв в ожидании, я прикипела взглядом к широкой спине герцога. Ну же, кто? Кому я мешаю? Точнее, принцесса Каролина Эрмарийская. Придумывая версии, предполагала, зачем моя смерть королю, которому якобы нужен мир. Агурели сумасшедший, который не думает о будущем, просто я ему слишком не понравилась. Или же он решил избавиться от самозванки, которая покровительствует богине, когда нашел способ заключить договор без моей помощи. И третий вариант. Король не желает ни мира, ни возвращения сестры домой. Да. Верси хватает, чтобы найти правильную, нужно или лучше знать Аурелии или получить больше информации. Что будешь делать, когда король прикажет убить принцессу тебе? – прохрипел боевик и безумно рассмеялся. Форку убить меня? От неожиданности я дернулась, покачнулась и рухнула назад, падая, успела увидеть всполох черного пламени и герцога, отошедшего от седла. Ухнула, угодив в жесткие руки. Форка повело в сторону, но он устоял на ногах. Герцог переместился и снова спас меня. Ощутила, как к глазам подступают слезы, Запоздалый шок накрывал неотвратимо, как цунами. Прежде чем разрыдаюсь, стоит поблагодарить спасителя. Я открыла рот и не успела и слова сказать. — Зачем тратиться на убийца? Можно ведь подождать, пока Лина убьется сама. С сарказмом произнес Форк. «Ах он!» Слёзы, как и желание благодарить, испарились без следа. «Я не хотела падать, это случайность!» Я рассердилась, хоть по-настоящему повода и не было. «В очередной раз я выжила, да, но Форк грубиян. У тебя все случайно, Лина, тебя нельзя оставить ни на секунду!» Отчитывал он беззлобно, но я обиделась. Отпусти меня, еще не разучилась ходить. Но мое рявканье Форк усмехнулся и беспрекословно подчинился. Правая нога попала на мшистый мокрый ствол и поехала как на льду. Я взмахнула руками, удерживая равновесие, и опять угодила в объятия мага. Предчувствуя очередную насмешку, поспешила заявить: да, я неуклюжая, наивная и боги знают, какая еще. Но я такая, измениться не могу. Все. «А еще ты честная?» — серьезно произнес Форк и осторожно перенес меня на ровную землю. Желание скандалить утихло, прозвучало как комплимент. Но Форк и комплимент, нет, проще поверить, что это тоже недостаток в его глазах. «Почему охрана напала на нас? Точнее, на меня, да?» Форк кивнул. «Да, целью была ты. У меня имелось несколько версий, но подтверждения я не получил ни по одной. Выживший сгорел, когда попытался преодолеть запрет. Клятва убила его. То темное пламя, не заклинание форка. Интересно. Меня решил убрать король? Почему? Мужчина, вглядывающийся в темноту за моей спиной, неопределенно пожал плечами. Был шанс, что тебе хотели отомстить за сожженного боевика или за любой другой проступок Каро. Врагов у нее немало, я перечислять устану. Но боевики ведь клялись защищать королевскую семью. Нет, короля Алина, они присягали Аурелью. Я сдулась. Выходит, желающих моей смерти несколько, и они могут подкупить охрану. Неприятно, нет, отвратительное и пугающее открытие. Но все же я склоняюсь к очевидному, королю не нужна опасная сестра. А договор? Я даже возмутилась. Как его заключат без брачного союза между представителями королевских домов?» Форк усмехнулся. «А кто сказал, что в него можешь вступить только ты?» «Хм...» — моя испорченная фантазия подкинула видение Себастьяна, ведущего под руку Аурелия в белоснежном подвенечном платье. Я поспешила задать вопрос, пока воображение совсем не разгулялось. «Подробности можно?» Ты забыла, что у короля воистало трое детей. Дочь достигла брачного возраста и вполне может выйти замуж за Аурелия. Ох, точно забыла. Тогда почему обсуждали лишь свадьбу Каролины и Себастьяна? Почему не рассмотрели иной вариант сразу? Рука принцессы Марибель уже обещана другому. Но если принцесса Эрмарии погибнет, ничего не останется, как поменять брачующихся? Корка говорил сухо, без лишних сантиментов, а у меня волосы зашевелились на голове от понимания, что миссия больше не защищает меня. И все же, почему Аурелий пожелал меня убрать? Я ведь уступлю тело душе его сестры, когда все закончится. А кто сказал, что он хочет возвращения Кару? Я открыла рот и тут же его закрыла. Не понимаю, король сознательно готов пойти на убийство сестры? А ведь это самое настоящее убийство, уничтожение оболочки, которую временно заняла другая. У меня в голове не укладывается, должна ведь быть причина подобной ненависти. Ладно, родственные чувства, а как же богини? ли их прогневит, если нарушит волю. Они четко дали понять, что я должна отправиться на отбор войстал и выйти за принца. Богини слабы», — с сожалением произнес Мак. Их почитают, но не так, как прежде. Аурели верит, что всегда можно договориться даже с высшими сущностями, предложив выгодную сделку. В итоге божественная воля будет выполнена, война не состоится, даже если женихом станет Аурели, а невестой Марибель. «Нет, не могу принять услышанное. Настраиваться на одно, а в итоге услышать совсем другое. Кто меняет лошадей на переправе? Идиоты!» Я погрузилась в свои печальные мысли, как Форк решился меня добить откровенностью. Кару пыталась свергнуть брата. «Что?» Они постоянно ругались. Кару оспаривала его решение в присутствии советников и министров, злоупотребляла своим опасным даром вела себя невыносимо на встречах с послами других держав. Аурели не образец идеального брата, и он старше, значит, должен быть терпимее и мудрее. Если Кару себя так вела, не поверю, что без оснований, вспомнить хотя бы камеру, в которой ее запирали. «Да-да, подростковый бунт стоит того, чтобы убивать», — съехидничала я. «Если бы Аурели относился лучше к сестре, Она и не вздумала бы спорить с ним. «Ты плохо расслышал, Алина? Принцесса хотела стать королевой, убив брата, и у нее были все шансы удержать трон. Но ведь подобные устремления не на пустом месте появляются. Я не верю, что Каро злого плати. Форк криво усмехнулся. «Правильно делаешь, — покойный король всячески поощрял соперничество своих детей».